Глава 8. Лучшая подруга. Даниэла, 25 ноября, планета Туррин. С того случая, как познакомилась, э, хотя слово познакомилась, пожалуй, слишком громкое, с Фабрисом Роберром на скамейке, жизнь заиграла яркими красками. И плевать, что за окном теперь ежедневно стеной лил дождь. В меня как будто свежезаряженную батарейку прямо с конвейера вставили. Хотелось бегать, танцевать, улыбаться и смеяться. Совершенно внезапно я записалась на непрофильные, но весьма крупные соревнования по вскрытию запорных механизмов для дверей и выиграла. Точнее, я заняла всего лишь третье место, но после участия один из спонсоров предложил поискать конструктивные уязвимости в дверях на производстве. Мне было неловко указывать, что даже замок со сканом отпечатка пальца легко обходится, если в двери есть глазок. Сразу за конкурсом поступил частный заказ на обслуживание 30 сейфов в приличной гостинице. На неожиданно свалившиеся кредиты я купила новое пальто, качественный купол от непогоды, красивое платье, которое надевать было некуда, но почему-то очень захотелось. И отложила остаток на чёрный день. Купола, долженный у Эмисара, я, разумеется, вернула в отель Лунор. Правда, подгадала такое время, чтобы Фабриса не было в гостинице. Мне показалось, что если мы вновь встретимся, он подумает, что я специально навязываюсь, или не дай вселенная начнёт догадываться, что я слежу за ним. "Даньк, ты прямо сияешь", с порога заявила Ульяна, довольно прицыкнув языком и выдёргивая из раздумий. А я сразу сказала, что тебе просто нормальный парень нужен. Кались, Судя по твоему довольному виду, Ерофей хорош в постели. А я так и замерла на пороге, не знаю, что ответить. До сих пор я как-то не сообщила подруге, что не стала с ним встречаться. Свидание в госпоже Удачи сорвалось, это да, но после общения на лавочке с одноразовыми стаканчиками кофе с одним шикарным мужчиной, я просто не могла воспринимать Ерофея или кого-то ещё как потенциального парня. Не Ерофей, Я ничего не ответила, но глаза подруги округлились от удивления. Иногда мне казалось, что она читает мысли по хлеще чем сваргие эмоции. Уля всунула коробку с шоколадными зефирками мне в руки, скинула обувь и без приглашения пошла хозяйничать на кухне. Ну рассказывай, кто он? Я неловко потянулась за подругой. Да скажешь тоже, нет у меня никого. Ага, и поэтому ты сияешь так, словно тебя закоротила. Нестабильная сингулярность Даня. Да даже центральное казино на площади Золотого сечения, которое украшают миллионами диодов, ослепляет не так сильно, как ты сейчас. Давай уже рассказывай. Уля демонстративно нажала на кнопку кипячения чайника, развернулась и небрежно опёрлась бедром на столешницу с выражением: "Я тебя внимательно слушаю". Это выражение лица я знала так же хорошо, как и то, что Ульянка с упрямством носорога будет бодать меня до тех пор, пока не вытрясет всю правду. Я вздохнула, села на стул, взяла зефирку и принялась рассказывать про случайную встречу в госпоже Удачи. Про то, что Фабис Робер уже достроил верфь в космопорту. Она заработала и функционирует отлично без его вмешательства. Что у него явно новое дело, потому что он изменил маршруты и теперь часто появляется около клиник. Я пробила информацию об организациях и узнала, что все они принадлежат Эльтаники Эстери Фокс. Но с регулярностью не менее, чем раз в неделю МСАР бывает на её центральном складе, причём старается одеваться максимально незаметно, словно обычный турист. А в тот раз, когда я обслуживала сейфы для хранения оружия в ближайшем участке системной полиции, это было ещё в прошлом году, но память у меня хорошая. Фамилия Фокс звучала неоднократно. Похоже, эта дамочка, которая занимается не самым легальным бизнесом, но на неё стоит буквально у каждого второго полицейского Туррина, так что она как-то держится на плаву. Окончанием сумбурно-сбивчего рассказа стала последняя встреча с робером на лавочке. Погоди. И ты прямо стала прикладывать бумажные полотенца к его, ну, это, паху, переспросила подруга после того, как я съела половину коробки зефирок. Вселенная, мне так стыдно вспоминать это, а ты напомнила. Застанала я и тут же взяла ещё одну зефирку. Фу, слово космосу, он не узнал меня в обычной одежде. Уля издала низкий смешок, совсем идентичный по тональности тому, как вскипает чайник. Дань, ты встретила мужика, с которым на тот момент ещё не общалась и бросилась к его члену. Ты понимаешь, что тебе нужна помощь? Я прямо отрицательно мотнула головой и прикусила нижнюю губу. Мне нужна. Всё у меня в порядке. Я же объяснила, что случайно облила его водой. Ага. А твоя спальня выглядит всё так же, как тогда, когда я заходила в неё последний раз? Она вопросительно приподняла брови. Вообще-то всё было ещё хуже. Электронная булавка, генерирующая полусферу от дождя, которую Фабрис приколол мне на ветровку, сохранила на себе кусочек отпечатка пальца Эмисара. Треть, может, даже четвертинка подушечки его указательного пальца теперь красовалась в рамочке на стене рядом с его плакатом метр на полтора. Не то чтобы я собиралась её как-то использовать во вред или вообще кому-либо показывать. Просто я была профессионалом по взлому сейфов. Недавно мне предложили поработать с биометрическими замками. Набор для снятия отпечатков теперь всегда был в моём рюкзаке, а тут булавка Да и я получила что-то сродни интеллектуальному оргазму, поняв, что смогла добыть отпечаток пальца мужчины, великолепно владеющего всеми озами безопасности. Тванятна. Хмуро произнесла подруга, а затем внезапно резко хлопнула в ладоши и засуетилась, собирая чашки. Что ж, тогда одевайся. У тебя полчаса. Полчаса на что? На то, чтобы выбрать наряд, накраситься и собраться в клуб. Уль Ну тебя сегодня опять работа в ночную смену. За окном стеной лил дождь, погода была такая, про которую говорят, иржавого робота на улицу не выгнать. Подруга иногда просила посидеть с ней в баре, если ночь кажется длинной, а клиентов не очень много. Но я так устала от работы за последние дни, что планировала просто завалиться спать. Нет. Мы идём танцевать и клеить парней. Раз Ерофей тебе не подошёл, а сама ты выбрать нормального не в состоянии, будем подыскивать тебе подходящего вдвоём. Я не хочу. Уль, мне и так хорошо, честное слово. Ага. Именно поэтому у тебя спальня походит на молельню одного рогатого женатого старпёра. Нет, Дань. Или ты сейчас идёшь со мной в клуб, или я действительно обращусь в какую-нибудь психиатрическую клинику. Подруга скрестила руки на груди и прищурила глаза. Хотя нет, Ещё лучше будет просто отправить анонимное письмо в службу безопасности Цварга, что в этой квартире завелась маньячка. Скорее всего, у них должен существовать протокол, как надо действовать в таких ситуациях. Он не старпёр. Не удержалась я. 82 это только начало жизни для Цварга. Рассвет, считай. И вопреки тому, что Фабрису всего лишь 82, он уже успел получить медаль за заслуги перед планетой, найти несколько пропавших женщин, распутать особо сложные дела, да и вообще, А мне вот-вот исполнится 28, кстати, тоже двойка и восемь, как будто кто-то специально цифры местами переставил. Даниэла, ты же в курсе, что на Цварге нет разводов. Тебе не светит с этим мужчиной ничего. Подруга знала, что я терпеть не могу своё полное имя и называла им лишь в те краткие мгновения, когда действительно на меня ужасно злилась. Но сейчас я злилась на неё тоже, хотя бы потому, что она не понимала меня, даже не пыталась понять. Может, 4 месяца назад это и было лёгкой влюблённостью, которую испытывают девушки по отношению к кумирам, но сейчас нет, определённо нет. Я слишком хорошо узнала Фабриса Роббера. Да не хочу я за него замуж. Меня устраивает, что у него есть жена. А чего ты хочешь? Вопрос был задан в лоб. с мощностью и неотвратимостью приближающегося пушечного ядра. И так же, как это ядро выбил воздух из лёгких и размазал кишки по стенке. Чего я хочу? Ох. Хочу видеть, как он улыбается моим шуткам. Хочу смеяться и плакать в его обществе. Хочу спорить до обморожения пальцев рук и ног о том, почему какие-то вещи считаются преступлениями, а какие-то нет. что могу понять и простить, как человек, а что не пойму и не прощу никогда. Хочу изучать механизмы по взлому сейфов и делиться с ним наблюдениями о том, как можно было бы улучшить запоры в банках, тюрьмах, общежитиях, да много где и при этом пить горячий кофе в его компании. Хочу смотреть в фантастические глаза, которые на самом деле не чёрные, а тёмно-серые, хочу, хочу, хочу очень много его хочу. А если помножить на сны, которые мне периодически снятся с участием мистера Совершенства, то их и его все становится бесконечно много. Но вместо того, чтобы выдать всё это, я лишь покачала головой и ответила: "Просто хочу знать, что у него всё хорошо, что работа даётся ему по-прежнему так же легко, он успешно строит карьеру в Мессириате и счастлив. Мне будет этого достаточно". Дань, ты не адеквате. Ага. Я адекватно отдаю себе отчёт, что я в неадекватии. Давай уже закроем тему, а? Но Ульянка крепко стояла на своём. У тебя осталось 20 минут. Или ты переодеваешься, или пойдёшь со мной в клуб в том, во что одета сейчас. Безжалостно давила соседка. Мне лично всё равно, но в нормальной одежде, а не в пацанском прикиде, заполучить мужика в постель немного проще. Да не нужен мне мужик в постель. Тебе нужен кто-то, кто тебя хорошо оттрахает, потому что пока, как выясняется, ты умеешь только качественно трахать мозг мне. Ну почему ты не можешь меня понять? Неужели это так сложно? Не хочу я ни с кем встречаться, ни в отношениях, ни на одну ночь вообще никак. Меня всё устраивает, Уль, правда. Ты мне ещё ночного мотылька, блин, сними и сниму Данила, если это поможет. Внезапно зарычала Ульяна в ответ. Даниэла, тебе вообще сколько лет? Ты в курсе, что в 27 занимаются сексом и выходят замуж не за воображаемых мужчин. Быстро руки в ноги и переодеваться. Фабрис невоображаемый. Спасибо, мне потом скажешь. Да не хочу я никуда идти, никого цеплять, выбивать из головы одного мужчину другим это глупее, чем пытаться закрыть ипотеку перекредитованием в других банках. Это просто идиотизм. Идиотка из нас двоих, здесь только одна, и это не я. Скажи мне, звонить в психиатрическую лечебницу или сразу в службу безопасности Цварга? Неизвестно, до чего бы мы докричались с Ульяной и как бы поссорились, если бы в этот момент не раздался входящий звонок на мой коммуникатор. Признаться, мне звонили так редко, что я сама перепугалась мелодии, ведькнула в кнопку приёма вызова, лишь бы только не слышать трель, и сразу на громкую связь К 6 Ульяна применила свой бесценный талант и вовремя замолчала. А здравствуйте, это Даня, специалист по обслуживанию сейфов? Незнакомый, но приятный мужской баритон раздался на всю кухню. Да, это я, протянула и кинула озаливый взгляд на подругу. Та молчала. А я, к сожалению, не смог найти ваши визитные карточки, но вы обслуживали у нас сейфы для хранения оружия. Я нашёл пометку и ваш номер коммуникатора в общем журнале. Это участок системной полиции недалеко от парка поющих фонтанов. Фух, слава Вселенной, это по работе я спасена. Да, да, я действительно обслуживала. Я даже активно закивала, не обращая внимания, что связь включена только на аудио, без голососоставляющей. Что-то случилось? По идее, следующее техническое обслуживание должно быть в марте. У вас весьма новые и качественные Хантеры 545. Так-то оно так, смущённо протянулся собеседник. Но проблема в том, что дверцу заклинило. Вы нам очень нужны. Что, прямо на ночь глядя? В непогоду? А до завтрашнего утра никак не дотерпит. Не вытерпело Ульяна и вмешалась в разговор. Я бросила на неё укоризненный взгляд, но она не повела и бровью. А, простите, а вы? Голос на том конце был удивлённым, но остался предельно вежливым. Мама Дани, убедительно соврала Ульяна. Моей девочке сейчас пора уже спать, сами понимаете, время позднее, ходить по улицам в одиночку небезопасно. Ой, не проблема, мы пришлём за Даней нашего человека, только скажите адрес. Чему-то обрадовался невидимый голос. Нам очень нужна помощь качественного специалиста, и оплатить услуги готовы вдвойне. Понимаете, утром мне свет не заря, высокое начальство пожалуют, табельное оружие будут пересчитывать. У нас тут все на ушах стоять будут, а в сейфе целых 4 бластера. Ладно, ладно, я сейчас приду, крикнула я, перебивая полицейского. Уля посмотрела на меня порицающе. Ещё бы. Она планировала вытянуть меня в клуб, а тут внезапно клиент, да ещё и какой. Дайте мне четверть часа. Замечательно. А куда отправить сотрудника? Никуда не надо. На автомате выдала, подхватив видимо скрытностью фабриса Роббера. Я сейчас сама прибегу. А, ну как знаете, ждём. Когда я повесила трубку, подруга смотрела на меня крайне осуждающе, но я чувствовала себя так, будто с меня грави платформу сняли. Прости, но это же системная полиция. Я должна им помочь. Она тяжело вздохнула и покачала головой. Ну ладно. Разговор по душам и поход в ночной клуб переносится, произнесла она недовольно, но не отменяется.